Глава сорок вторая. Джелт. Конечно, это был Джелт. Харк никогда не избавится от него. Как бы он ни старался, как бы высоко ни взбирался, Джелт всегда окажется рядом, чтобы потянуть его на дно за собой. Даже если Харк поддастся отчаянию и сам опустится на дно, достигнет немыслимых глубин и даже еще глубже, Джелт найдет его и там. Сердце билось снова и снова. Каждый импульс посылал сильную рябь через светящуюся темноту подморья. Харк чувствовал его энергию в костях и крови. Джелд согнулся в судороге. Дыра в его плече затягивалась, красивые темные чешуйки скользили шелком по новой коже. Рана в бедре тоже заживала и наполнялась серыми бесформенными жемчужинами. «Не стреляйте в него!» — крикнул капитан. «Вы можете попасть в сердце!» В панике оглядевшись, он заметил Харка, которому по-прежнему целились из ружья капитан немного подумал и завопил эй ты наверху смотри у нас твой друг повинуясь жесту капитана легионер с ружьем поставил харка на ноги так чтобы видел джелт друзья настала очередь харка недоумевать но вскоре он понял капитан видел как джелт спустился вниз и вырвал сердце из конструкции причем сразу после того как бабочка врезалась в нее неудивительно что он посчитал их одной командой Существо, которое когда-то было джелтом, перестало извиваться и взглянуло на Харка сверху вниз. Тусклые глаза походили на монеты, стёртые и обточенные волнами. «Эй, Харк!» Голос твари звучал совсем близко, словно он говорил Харку на ухо. «Не заметил тебя. Я думал, ты будешь ждать меня в тишине Неста. Разве не это ты мне обещал?» В голосе слышался вибрирующий скрежет, словно кто-то ел живого мотылька. И все же насмешливый тон Джелта было не перепутать. «Ты должен вытащить эту штуку из груди!» — закричал Харк. «Она убьет твой разум!» «Собственно говоря...» — продолжал Джелт все тем же опасно пренебрежительным тоном. «Не думаю, что ты Харк. Мой друг Харк не сбежал бы. Не оставил бы меня умирать, верно? Поэтому, полагаю, эти люди имеют право сделать в тебе столько дыр, сколько хотят. А мне все это надоело». Харк видел дротик, торчавший из пневматического ружья у его лица. Он вспомнил, что ему всегда нравились дротики из-за их яркого оперения. Их легче было заметить. Их часто вымывало на берег, а за металл, из которого они были сделаны, неплохо платили. Только следовало быть очень осторожным, чтобы не порезаться об острые кончики. Со стороны бабочки снова раздались крики. Поднялась странная суматоха, и скоро селфин силой выволокли из субмарины. Девочка пыталась бить нападавших по головам медной бутылью со сжатым воздухом, вероятно, надеясь, что она лопнет и взорвется. Но бутылку у нее вырвали, а через несколько минут под дулом ружья вывели из субмарины и квеста. Шлема на нем не было. «Я знаю, кто ты!» — крикнул капитан Джалту. «Ты монстр с Уайлдсмэнсхаммера, который уничтожил моих людей. Ты безжалостен, но сомневаюсь, что ты пожертвуешь своими союзниками». Его волосы колыхались в воде, образуя нечто вроде дымки и открывая лысину, ранее скрытую блестящим шлемом. — Вы все прошли долгий путь, чтобы украсть сердце. Чтобы бросить вызов под морью, без друзей не обойтись. — Друзей? — проскрежетал Джелд с едкой усмешкой. — Эта маленькая змея украла у меня сердце. Я преследовал парня, чтобы его вернуть. Харк почти ощущал на себе пристальный взгляд тусклых глаз монеток. Знаешь ли ты, Харк, что это такое? Проплыть весь этот путь. Знаешь, как холодно и темно мне было? Знаешь, каково чувствовать, что вода вот-вот тебя раздавит? Чувствовать, как ребра ломаются одно за другим?» Капитан уставился на Джелта с раскрытым ртом. Харк почти видел, как он по кирпичику разбирает все свои ошибочные выводы и снова складывает, но уже в другом, правильном порядке. «Проплыть?» — тихо переспросил он, не поверив своим ушам. «Ты добрался сюда без субмарины?» Харку не понравилось выражение лица капитана. Ранее в нем была только суровая решимость. Теперь же он уставился на Джелта с благоговением. «Как ты обрел такую силу? Это благодеяние сердца?» «А если и так, то что?» — фыркнул Джелт тем же угрюм равнодушным голосом. Однако теперь он смотрел на капитана с большим интересом. «Нам не нужно враждовать», — объявил капитан. «Останься с нами». «Позволь сделать тебя еще более великим!» Хотя Харк не мог видеть лиц других легионеров, он слышал, как они перешептываются со страхом. Столь стремительная смена направления застала их врасплох, и они не были рады такому повороту событий. Джелджи, кажется, заинтересовался. Вибрирующий отросток под его подбородком мотался из стороны в сторону, как кошачий хвост. «Что-то вы не слишком спешите преклонить колени!» бросил он, но слова прозвучали почти как приказ. «Ты рожден быть богом!» — ответил капитан, сохраняя самообладание. «Но пока что не бог. После того, как наденешь мантию и приобретешь истинную мощь, все преклонят колени». «Мантию?» — спросил джелт Харк, предчувствуя неизбежное, увидел, как капитан указывает на распростертое тело бога. «Это тело бога. Если его оживить, своими жабрами он станет вытягивать силу тысяч душ». Его глаза смогут видеть в глубочайшей тьме, а клешни будут настолько сильны, что спокойно перекусит сталь. Теперь я понимаю, что тебе предназначено быть в теле этого бога. Мы создали его для тебя, даже не осознавая этого. Все происходило так легко и вдохновенно, что оторопь брала. Тело бога разорвало надвое. А у Лиги больше не было вайн, чтобы соединить его части. Участие Джелта решило бы все проблемы. Квест говорил Харку, что любимая глина сердца были люди. Оно слепит из джелта все что угодно, используя его тело, чтобы воссоединить все части. — В таком случае готовьте мантию, — заявила тварь, которая когда-то была джелтом. — И не позволяйте никому в меня целиться, иначе потеряете еще больше людей. Легионеры принялись неохотно возиться с телом бога. Двое пошли за клешней, оставшейся позади бабочки. Бледные медузы извивались под их сапогами. Другие притащили из субмарины бога клей и опустились на колени у поврежденной конструкции. «Что вы делаете?» — завопил Харк. «Он убил ваших друзей! Его никто не заставлял убивать, он сам так захотел! Я был там, а теперь вы хотите дать ему силу бога?» «Не слушайте его!» — рявкнул капитан. «Настал момент величайшего испытания вашего мужества и верности. Не дрогните сейчас!» Харк и Селфин обменялись отчаянными взглядами. Обоих держали под прицелом. Вряд ли они что-то могут сделать раньше, чем их пристрелят. Пытаться побежать к Джелту или к телу бога было равносильно самоубийству. Все, что оставалось сейчас Харку, продолжать говорить. Он не питал особых надежд на то, что Джелт или капитан его послушают, но попытаться стоило. Кроме того, тут были и другие легионеры. «Выслушайте меня!» — крикнул он. «Если не прекратить это, мы все умрем!» Он снова обратился к существу, которое когда-то было его другом. джелт знаешь, что произойдет, если ты сольешься с этой большой грудой боготовара? Сердце встроит тебя в это тело, и ты никогда больше не сможешь сбежать от него. Оно перемелет тебя и начнет плавить, пока ты не станешь с ним единым целым. Знаешь, что происходит с богом, когда он растет? Его разум начинает угасать. Он забывает все и становится большой глупой рыбой». «Большой голодной рыбой! Если твой разум умрет, умрешь и ты, джелт Он снова взывал к легионерам. «А вы все знаете, что будет, когда он превратится в бога? Думаете, по-прежнему сможете с ним договориться?» «Не выйдет! Потому что он вас не поймет! Он вами пообедает! Этого вы добиваетесь!» Несколько легионеров бросили работу и прислушались. «Все это правда!» — ставил железной уверенностью квест. Хрупкость придавала фигуре старика величие. Коричневые одеяния надувались, одеяло развивалось как плащ. Он был похож на древнего мудреца или пророка. Я принадлежал к духовенству. Говорил с великими богами и видел пустоту в их взорах. Там не было разума. Легионеры, которые прислушивались к Харку и Квесту, получили нагоняя от капитана. Вид у всех был испуганный, но они, поколебавшись, снова принялись собирать бога, чинить утечки и разрывы. Положили оторванную часть бога рядом с другой, оставив между ними щель размером с человеческое тело. «Прекратите же!» взорвался Харк. «Не спятили же вы все разом! Хоть кто-то из вас наверняка хочет жить! Хоть кому-то небезразличны ваши погибшие друзья!» Легионеры, одетые в металлические капсулы, двигались как машины. Но под костюмами были люди с ворохом воспоминаний, со своими надеждами, ошибками и победами. Что ж, «Значит, я буду говорить дальше», — объяснил Харк. «Уверен, хоть в ком-то из вас сохранилась столика разума. Хотя бы один из вас не захочет умирать. Или даже не один, а больше. Многие понимают, что я прав, но за костюмами не видят лиц друг друга. Вы вступили в Лигу, чтобы стать частью чего-то значительного. Например, спасение Мериеда, верно? Вы все получили секретные миссии, стали участниками особого братства. Вы многое узнали». Когда вас посвятили в тайный и опасный план по возрождению богов, он вас испугал, но к тому времени вы увязли так глубоко, что обратного пути уже не было. Оставалось лишь верить, что вы сделали правильный выбор. Теперь вы здесь. Вы опустились на самое дно, глубже всех морских глубин, оказались за чертой и не видите выхода. считаете что уже не можете изменить решение. Но на самом деле можете. Всегда можно передумать. Вы просто обязаны передумать, или мы все умрем. Те люди, которых вы пытаетесь защитить, умрут или будут жить в вечном страхе. Боги были чудовищами, им никогда не было дела до нас. Продолжайте, — рявкнул капитан. Эй, вы там! Если этот парень не заткнется, пристрелите его! Харк прикусил язык. Но капитан спохватился слишком поздно. Они уже услышали меня, — подумал Харк, — и не смогут забыть услышанное. Они будут размышлять о моих словах. Один из легионеров неожиданно отставил флягу с бога-клеем. «Мне всё это не нравится!» — резко объявил он с акцентом обитателя Леди Скраева. «Нам не следует делать это». «Но для этого мы и явились сюда!» — вспыхнул капитан. «Всё сделанное за последние шесть месяцев было сделано именно ради этого момента. Если ты струсил, отойди от тела бога!» «Наш план был другим!» — упрямо возразил дерзкий легионер, которого оттолкнули от бога. «Этого существа!» Он показал на Джелта. «В плане не было, и ты не упоминал о том, что нас могут съесть!» Чем громче звучали его возражения, тем ярче становилось свечение вокруг фигуры легионера. «Довольно!» — крикнул капитан. «Тело готово!» «Никаких глупостей!» — предостерег Джелт, спускаясь к телу бога. Но тут раздались другие голоса. «Погодите! Что за спешка? Почему бы нам не послушать этих людей?» «Ты не сказал, что мы обречены на смерть, что отправляешь нас на самоубийство. У нас ведь дети!» Четверо легионеров все еще оставались на стороне капитана, защищая конструкцию. Джелт тем временем опустился между обеими половинами. Пока капитан помогал Джелту присоединить конечности к механизмам и закрепить мягкие желеобразные трубки, несколько легионеров рванулись вперед. «Я сказал, прекратите! Назад! Я стреляю!» Металлические костюмы сталкивались и звенели. Легионеры подрались друг с другом. Кто-то завопил, когда дротик попал ему в ногу. Один из восставших прорвался сквозь стену защитников, схватил трубчатые внутренности и попытался оторвать их от тела. Среди всего этого хаоса сердце Бога пустило импульс. На секунду оно стало черно-белым центром всего сущего, являясь одновременно и дырой, и ярким солнцем. Харк увидел, как дернулись легионеры, и ощутил пульсацию, словно удар в грудь. Джелт взвыл. Харк предполагал, что должно случиться. Он предвидел, что будет. Однако в реальности все выглядело гораздо хуже, чем в любой, даже самой смелой фантазии. Джелт тонул в механизмах конструкции, как горячий нож в мягком воске. Сердце билось снова и снова, и каждый раз Харк наблюдал, как тело Джелта изгибается и вытягивается. Кожа желто плавилась, металл и стекло обрастали ею, подобно бледному лишайнику. Импульс следовал за импульсом. Сердце ждало этого шанса, оно жаждало создать для себя по-настоящему подходящий сосуд. Оно укрепляло сухожилия, смыкало пластины хитиновой брони, ставило все части на свои места. Новый бог был центром мира, водоворотом силы и голода, всасывавшим в себя все окружающее. Морское дно вздрагивало, словно от возбуждения. Какой-то легионер длинным, почти летучим прыжком рванул к новому богу, размахнулся и ударил топором по спине. Раздалось сочное хряб. Мгновенно высунувшаяся клешня с легкостью разрубила смельчака пополам. Тело и костюм были аккуратно поделены надвое, кровь гигантской розы расцветала в воде. «Я предупреждал!» В голосе еще слышались интонации джелта, но уже совсем слабо. Гласные были гортанными и стонущими, согласные — глубоким вибрирующим гудением. «Ты солгал мне, провёл меня! Ни разу не сказал, что я при этом испытаю!» Остальные легионеры вопили, пятились или поворачивались, чтобы бежать. Но капитан стоял на своём. «Я не лгал тебе!» — крикнул он в ответ. «Всё, что я сделал, привёл тебя в мир!» Верное обещание он упал на колени. «Все на колени! Покажите свою преданность!» Но капитан уже утратил власть над людьми. Многие побежали назад в дитя бездны. Длинный, похожий на кнут, отросток взметнулся и обвил голову капитана. «Ничего не скажешь. Достойное благословение нового бога». Харк сжался и отвернулся. Он не любил капитана, но не хотел смотреть, как тот умирает. Оказалось, что он вовремя отвернулся, потому что увидел быстро плывшую к нему селфи. Мужчина, целившийся в Харка, не знал о ее приближении, пока девочка не схватила его сзади и не припечатала шмат грязи на смотровое стеклышко его водолазного костюма. Харк не упустил момента. Схватился за пневматическое ружье и вырвал его из руки легионера. Селфин оттолкнула мужчину, тот потерял равновесие и повалился в сторону, хаотично размахивая руками. — Спасибо! — бросил Харк, когда Селфин взглянула на него и наклонился, чтобы подобрать шлем. Они подплыли к квесту, который скрывался под крылом бабочки. Его тоже не охраняли. Дрожь морского дна сыпала ил и гальку на крылья маленькой субмарины. Если они не запустят ее как можно скорее, есть опасность, что она будет похоронена под грудами ила. Харк протиснулся в люк и подплыл к сиденью. Надел шлем и стал ждать, пока остальные залезут внутрь. Только тогда он понял, что селфин ему отчаянно сигналит. нет визга «Виск сломан!» Харк недоуменно уставился на нее. Девочка схватила телефон и сильно сжала. Пошли пузырьки, но вопли не послышалось. Он стащил шлем, а селфин снова сжала и Сопение, хлюпанье, чавканье, но ничего больше. Новый поток пузырьков в танце поднимался вверх, словно издеваясь над паникующим Харком. Команда бабочки с самого начала знала, что можно дышать под водой. Но никто не задавался вопросом, смогут ли маленькие органные трубы субмарины сделать то же самое. «Педали!» — просигналил Харк. Квест закрыл люк, все втиснулись на свои места, и Харк с Селфин стали энергично работать педалями. Бабочка слегка задела бок субмарины дитя бездны, но тут же с содроганием отплыла прочь. Харк чувствовал толчки и вибрации, когда хвостовой грибной винт тащился в грязи и отскакивал от скал. Превратившийся в бога Джелт не преследовал бабочку. Оглянувшись, Харк увидел, что позади идет битва. Один из легионеров нацелил на Джелта огромные гарпунные пушки. Харк наблюдал, как гарпун утонул в боку чудовища, но гигантская клешня немедленно его вытащила. Он не знал, сколько еще восставшие легионеры смогут сдерживать разгневанного бога. Но они, по крайней мере, не стояли на коленях, выстроившись в ряд и ожидая, пока их съедят. «Он бог, и он жив. Как мы теперь уничтожим сердце?» — спросила Селфин. «Нужно сделать это как можно скорее», — ответил Квест. «Бог пока молод, но быстро наберет сил». Сквозь заляпанное илом стекло Харк увидел, что подводный мир снова волнуется. Они увидали гигантскую каменную колонну, которая торчала из ила, как клешня из панциря. Как только она появилась в их поле зрения, им навстречу с фатальной неторопливостью полетели валуны, Булыжники какое-то время лениво преследовали бабочку. «Мы можем прострелить сердце отсюда?» — спросила Селфин. Харк вспомнил о дротиках, замедлявших скорость в воде. Они наверняка поразят с близкого расстояния человеческую плоть, но он сомневался, что они пронзят шкуру джелта, ставшего богом, особенно если стрелять издали. Он покачал головой. «Значит, нужно подойти ближе», — заключила Селфин. Обе половины разрубленного тела того смельчака, попытавшегося атаковать Джелта с близкого расстояния, до сих пор покачивались в воде. У них будет шанс уничтожить сердце бога, только если они будут действовать не напрямую, а украдкой. Харк прекратил крутить педали, а Селфин последовала его примеру, взглянув на него с любопытством. Он глубоко вздохнул. — Думаю, что смогу его отвлечь, — решительно сказал он. — Если Джелт увидит, что я уплываю, он погонится за мной. Харк, в отличие от Квеста, не так хорошо знал богов, зато он хорошо знал Джелта. Ревущий бог на дне моря не был Джелтом, хотя его создали из Джелта. Чудовище когда-то было убийцей, а убийца когда-то был мальчишкой по имени Джелт. Возможно, в сознании бога сохранились его воспоминания и привычки. — Я спрячусь вон там, — показал Харк на двойную скалу с расщелиной. — В этой трещине! — Это очень опасно, — возразил Квест. — Не знаю, что еще придумать. ответил Харк. «Уверен, что он последует за тобой?» — спросила Селфин. «Если бог всё ещё мыслит как джелт он погонится, чтобы сожрать меня», — пояснил Харк. «Такой уж была наша дружба. С этого момента запрещаю тебе самому выбирать себе друзей», — заявила Селфин, и Харк криво улыбнулся. «Вот, возьми». Харк вручил Селфин пневматическое ружьё и гаечный ключ. Предметы едва ли можно было назвать впечатляющим орудием убийства богов. Руки Харка дрожали, как и Руки Селфин. «Я, пожалуй, покину субмарину здесь». Новый бог с каждой минутой становился сильнее, а кроме того продолжал убивать легионеров. Не всегда понятно, что движет людьми, но Харк точно не хотел, чтобы они умирали. Он ринулся открывать люк. Ему больше нечего было сказать. Хотя через минуту он придумал. Нужно было сказать, «За последнее время я научился выбирать друзей». Но когда эта мысль пришла ему в голову, Он уже плыл в сторону двойной скалы, пытаясь успеть, прежде чем разгневанный бог его заметит.